И в течение двух минут распылять туда антипей. Ну и кто будет проводить эту операцию? – вытаршился Кирюшка. Папа ни за что не станет сидеть с открытым ртом, – пискнула Магдалина. Но «Ну уж и купила лекарства, покачала головой Лизавета. Вечно ты лампа выпендриться хочешь. Нет бы таблеточек приобрести или капли. Папа ничего есть не станет, – вновь ужала Магдалина. Даже предлагать не надо. Я рассердилась. Других медикаментов не нашлось. Какой смысл сейчас зудеть? Лучше придумайте, как воспользоваться волшебным средством антипей. Дети усиленно зашевелили мозгами. Запереть его в комнате и распылить лекарство в воздухе, предложил Кирюшка. Лиза мигом легла его. Ты чё, слушаешь, а? Надо в рот прыскать. Дать ему палкой по башке? Выдвинул новое предложение Кирюшка. А, когда он упадёт без сознания, Нет, нет, испугалась я. Пожалуйста, без члена вредительства. Может попросить его, предложила Лиза. Подойти и вежливенько так сказать. Уважаемый Юрий, не соблаговолите ли вы открыть ротик для впышивания оттуда лекарства? Я думала, ты что-нибудь дельное предложишь. Вздохнула я. Лизавета прищурилась. Вечно ты всем недовольна. По башке грубо. Ласково попросить плохо. Сама что-нибудь придумай. Легко других критиковать. Ну, замялась я. Право не знаю. Сложная задача. Может, взять гречку, распылить в неё антипей и угостить дядьку. Бред, фыркнул Кирюшка. Тут написано только на слизистую, в рот. Елизавета потрясла ярко-милированной головой. Ну, слизистая не только во рту есть. Может, пойти другим путём? Каким? удивился Кирюшка. С чёрного хода, хихикнула Елизавета. Мы уставились на девочку. Что ты имеешь в виду? полюбопытствовала я. Лиза вздохнула. Господи, это же так понятно. Если не получается через род, надо действовать через попу. Я потеряла дар речи от злости. Елизавета, как все подростки, абсолютно неадекватно в ситуации, когда следует проявить находчивость и сообразительность, а она начинает идиотничить. Прикольно. Захихикал Кирюшка. Только как до его попой добраться? Штаны стащить. Не дрогнула Елизавета. Папа ни за что не даст снять с себя брюки. Забубнила Магдалена. Несговорчивый какой. Покачал головой Кирюшка. Рот не откроет, штаны не расстегнёт. Интересно, а как вообще этим лекарством другие пользуются? Я посмотрела на балончик. Действительно, как? У вас на лестнице лежит дорожка, тихо сказала Магда. Ага, кивнул Кирюшка. Зачем только постелили? Она ездит по ступенькам. Эта лампа купила. Не упустила момент ущипнуть меня Елизавета. Палатик бросила, а про тех не подумала. Вечные в голову славные идеи приходят. Запел в унисон Кирюшка. Помнишь про и для обуви? Елизавета захохотала. Я опять разозлилась. Пару месяцев назад я купила средство для краски обуви. У Кати на новых туфлях появилась садина, и я решила закрасить содранное место. Но кто же мог знать, что хвалёная краска не станет держаться на ботинках, зато прочно осядет на паркете и руках. Теперь у нас в углу возле вешалки тёмно-вишнёвое пятно, и все гости немедленно спрашивают: "Кого вы убили в коридоре?" Самое противное, что Елизавета и Кирюшка, услыхав этот глупый вопрос, мигом отвечают хором: "Это лампа". Лапы гляньте. Руки у меня и впрямь довольно долго имели бордовый оттенок. Мигом исчезнувшая из туфель краска никак не смывалась с моей кожи. Обрати внимание, серьезно заявил Кирюша. И тогда, и теперь она приобрела средства в баллончике, лампу заклинила на аэрозолях. Понимая, что они сейчас начнут со сладострастием вспоминать все допущенные мною за год промахи, я нахмурилась, но сказать ничего не успела. Потому что из окна второго этажа донёсся вопль, а затем перед нами шлёпнулся стул. Классно. Отскочила в сторону Елизавета. На лестнице лежит дорожка, робко продолжила Магдалена. Ну и чего? перебил её Кирюша. Девочка замолчала. Говори, говори, приободрила её я. На лестнице лежит дорожка. Да слышали мы уже, отмахнулась Елизавета. Магда захлопнула рот. Дайте человеку сказать всё до конца, вздохнула я. Пусть не жвачится, отбрила Лиза. На лестнице лежит дорожка. Дальше, заорали мои невоспитанные дети. Быстрей говори. Надо выманить отца на ступеньки, а потом дёрнуть ковёр. Папа упадёт, раз и не трот, а мы ему туда антипее напшикаем. Я с удивлением глянула на Магдалену. Однако у этой чрезмерно воспитанной и излишне тихой девочки в голове бродят кровожадные мысли. Стёбно подскочил Кирюша. Значит так. Юрка идёт по ступенькам, Магда и Лиска стоят сбоку. Я дёргаю покрытие. Юрка летит вниз, девочки садятся ему на ноги. Лампа прыгает на грудь и пуляет с проеврот. Вечно мне приходится хуже всех. Не выдержала я. Так ты самая старшая? Возразили негодники. Через пять минут, слегка поспорив, мы приступили к действиям. Кирюшка, стоя у подножия лестницы, громко крикнул: «Эй, Юрий, тут бутылка стоит». Мужик мигом выскунулся со второго этажа. «Где?» «Здесь». Кирюшка ткнул пальцем в сторону кухни. «Гляди, кжелка, очень вкусная». Я с удивлением вздохнула. По-моему, о водке нельзя сказать, что она очень вкусная. Но у Юрия очевидно было другое мнение по этому вопросу, потому что постояв пару секунд на площадке второго этажа, мужик обвел нас мутным взглядом и стал сопя спускаться по лестнице. Дергай! Зовопила Елизавета, когда Юрий добрался до середины. Чего ждешь? Дорожка рывком прыгнула вперед. Юрий взмахнул руками и упал. С громким воплем Ес Кирюшка и Елизавета сели ему на ноги. Магдалина без толку суетилась рядом. Лампа! Заорала Лиза. Скорей, он вырывается. Я ринулась вперёд, но в ту же секунду растерянно спросила: "Ну как же пшикать? Он лежит на животе. Переворачивай, взвизгнул Кирюшка". Юрий начал вырываться. Мы с детьми честно пытались перекатить его на спину, но не тут-то было. Тело его оказалось каменным тяжёлым. Ещё очень мешали суетящиеся под ногами собаки. Но психи решили, что хозяева затеяли невероятно весёлую игру. И с лаем носились взад-вперёд по гостиной. Спасибо, хоть Рейчел и Рамик не вмешивались. Стаффордширская терьер Риха сидела в углу и молча наблюдала за происходящим, повернув набок свою крупную морду. Непереводимым народным фольклором выл Юрий. Тем же ответил Кирюшка. Не смей ругаться, пропыхтела я, удерживая пьяницу. В присутствии женщин это крайне неприлично. Выражаясь крайне неприличным ругательством, завопила Елизавета. Я собралась сделать ей замечание, но тут Юрий ловко выскользнул из наших рук, вскочил и ринулся вверх по лестнице. Неожиданно Магда сильно дёрнула ковёр. Отец девочки вновь скатился к подошве лестницы, на этот раз он оказался на спине. Кшейкой скорей! завопили дети. Выдавая невероятные конструкции эмоциональной лексики, орал Юрий. Я с ужасом обнаружила, что баллончик пропал. Антипей и сейчас. Блин! Зашепел Кирюша: "На!" Магда сунула мне в руки лекарство. Держи! Я мгновенно нажала на головку распылителя и направила струю в рот отчаянно матерящегося мужика. В аннотации было велено разбрызгивать лекарство в течение двух минут, но лучше, думаю, ца не останавливаться все четыре минуты. Юрий всхлипнул и замолк. Из его глаз потекли слезы, потом веки захлопнулись, и мужик перестал сопротивляться. Кирюшка встал. Здоровское средство! Мегом отключила. Покачала головой Лиза. Зря мы тебя ругали, признал мальчик. Спасибо, улыбнулась я. Только что теперь с Юрием делать? Связать покрепче, разумно предложила Елизавета. Давайте положим его на софу и примотаем верёвками. Я не буду вам описывать, как мы катили Юрия по полу, втаскивали на диван и шнуровали при помощи огромного мотка бичёвки. Поверьте, Это было совсем даже не просто. Те из вас, кто видел мультик Приключения Гулливера в стране Лилипутов, более или менее сумеют представить себе ситуацию. Помните, как крохотные человечки пытались водрузить великана на платформу, чтобы отвезти его в столицу. Под конец процедуры мы стали похожи на портовых грузчиков, все красные, потные, склокоченные. Наконец, Юрий был крепко, накрепко примотан к дивану. Присутствующие перевели дух. До сих пор в себя не пришёл. Испугалась я. Может, я слишком много напрыскала? Навряд ли, успокоил Кирюшка. Ну-ка, дай посмотрю. Он взял баллончик, который я поставила на стол, и громко прочитал: "Комбат. Средство для борьбы с ползающими насекомыми, уничтожает тараканов быстро и эффективно". "Эй, это что такое?" Лизавета выдернула у него из рук ярко-красный цилиндр. "Ни в коем случае не давать детям" Не распылять возле огня, не употреблять внутрь. А где антипей? Лампа. Ты что, пшикала? Мне Магда дала. Растерянно забубнила я. Ой, что же будет? Где антипей? Налетели на девочку Лизавета с Кирюшкой. Я случайно перепутала. Зарыдала та. Схватила я разоль со столика. Мы его отравили. Пробормотал Кирюша. Как таракана. Быстро и эффективно. Но «Ну, Юрка побольше прусака будет, возразила Лиза. А Вося обойдётся. Он дышит? Мы прислушались. По комнате разносилось мерное сопение. Магдалена продолжала обливаться слезами. "Перестань", велела Елизавета. "Ничего не произойдёт". Действительно, приободрился Кирюшка. И если бы алкоголиков можно было как насекомых вытравить, их бы давно извели. Прикинь, ловко выходит: пшикнешь и готово. Но я не разделяла их оптимизма и поэтому схватилась за телефонную трубку. Алло? Скорая? Слушаю, что случилось? Мужчина отравился. Чем? Средством от тараканов. А ну, как правило, в аэрозоле? Не сдержала удивления диспетчер. Правильно, пустилась я в объяснения. Мы ему в рот напшикали. Зачем? Хотели его от алкоголизма вылечить. Повисло молчание. Очевидно, даже видавшая виды сотрудница скорой помощи потеряла дар речи. Мы не нарочно, оправдывалась я. Купили в аптеке спрей. Вам продали средство от тараканов в аптеке? Отмерла тётка. Нет, нет, я там приобрела антипей. Но ну потом мы перепутали. Мамуся приехала, завопил Кириушка и бросился во двор. Я быстро положила трубку. Слава богу, у нас дома имеется собственный доктор, который сейчас мгновенно разберется в чем дело. Примерно через час мы успокоенные сели пить чай. Юрий спал на сове. Отвязывать его мы не рискнули. Хваленый спрей от насекомых не оказал на дядю никакого действия. Он просто дрыхнет, пояснила Катюша. Наверное, дрался с вами и устал. У алкоголика в запаса сил практически никакого. Ну выдаете? Антипей. Наверное, недешевое средство. Тысяча пятьсот семьдесят два рубля три копейки. Горестно вдохнула я. Ох и нефига себе! Завопил Кирюшка. Такие денежища на ветер выбросила. Лучше бы нам дала. Но мы же так и не испробовали спрей. Возразила я. Вдруг он и впрямь помогает. Давайте сейчас, предложила Елизавета. Как раз Юрка с открытым ртом спит. Лучше не надо, быстро сказала Катюша. Таракан! завизжала Елизавета. Вон, вон наглый такой по стенке идет. Убейте его. А, -а, а, боюсь. Продолжая вопить, Лиза выскочила за дверь. Ща ему конец придёт, кровожадно объявил Кирюшка и схватив баллончик Камбата, направил резко пахнущую струю на незваного рыжего гостя. Никакого эффекта не последовало. Наглое насекомое шевеля усами, резво продолжило свой путь. Ну-ка? Внезапно оживилась Магда. А если этим? Из ярко-синего цилиндра с надписью Антипей вылетело серое облачко. Таракан мигом свалился на пол, задрав кверху тонкие лапки. Классно, пришёл восхищение мальчик. Даже не дёрнулся ни разу. Убойное средство. Хорошо, что мы его с Дихлофосом перепутали. Я молча пил чай. Значит, все-таки я не совсем зря потратилась. Антипери запросто можно использовать в качестве убийцы тараканов. Дороговато, правда? Но эффект сногсшибательный. Хотя в данном случае, очевидно, следует говорить слаб сногсшибательный. Или у тараканов не лапы, а ноги. Да какая разница в конце концов. Главное результат. Юри спит, а прусак умер без мучений, что очень отрадно. потому что мне не нравится, когда кто-то испытывает страдания.